«Народу джунглей, чтобы в будущем он обращал на нас внимание!» Маугли с ними не спорил, и сотни обезьян собрались на террасе послушать, как их говоруны будут петь хвалы бандарлогам. И когда болтунья обезьяна останавливалась, чтобы перевести дух, остальные подхватывали хором. «Это правда! Мы все так говорим!» Маугли... Кивал головой, моргал глазами и поддакивал, когда его спрашивали о чем-нибудь, и голова у него кружилась от шума. «Шакал табаки, должно быть, перекусал их всех», — думал он про себя. И они теперь взбесились. Это у них бешенство, диване. Неужели они никогда не спят? Вот сейчас это облако закроет луну, Если оно большое, я бы успел убежать в темноте. Но я устал. За этим самым облаком следили два верных друга в полузасыпанном рву под городской стеной. Багира и Каа, зная, как опасны обезьяны, когда их много, выжидали, чтобы не рисковать понапрасну. Обезьяны «Ни за что не станут драться, если их меньше сотни против одного, а в джунглях мало кому нравится такой перевес». «Я поползу к западной стене», — шепнул Кааа, «и быстро скачусь по склону вниз, там мне будет легче. Они, конечно, не бросятся мне на спину всем скопом». — Но все же... — Я знаю, — сказала Багира, — если бы Балу был здесь. Но все-таки мы сделаем, что можем. Когда это облако закроет луну, я выйду на террасу, а не там о чем вещается между собой. — Доброй охоты! — мрачно сказал Ка и скользнул к западной стене. Она оказалась разрушенной меньше других, и большой удав замешкался, пробираясь между камнями. Облако закрыло луну, и как раз в то время, когда Маугли раздумывал, что будет дальше, он услышал легкие шаги Багиры на террасе. Черная пантера взбежала по склону почти без шума, и, не тратя времени на то, чтобы кусаться, Раздавала удары направо и налево обезьянам, сидевшим вокруг Маугли в 50-60 рядов. Раздался общий вопль испуга и ярости. И в то время, как Багира шагала по катящимся и барахтающимся телам, одна обезьяна крикнула «Она тут одна! Убьем ее! Убьем!» Глубок, дерущихся обезьян, Кусаясь, царапаясь, Дергая и терзая Багиру, Сомкнулся над ней. А пять или шесть обезьян Крепко ухватили Маугли, Подтащили его к стене беседки И впихнули в пролом купола. Мальчик, воспитанный людьми, Был бы весь в синяках, потому что падать ему пришлось с высоты добрых пятнадцати футов. Но Маугли упал так, как Балу учил его падать, и сразу встал на ноги. «Посиди тут!» — кричали обезьяны. «Пока мы не убьем твоих приятелей, а после мы поиграем с тобой, если ядовитый народ оставить тебя в живых!» «Мы с вами одной крови, я и вы!» — быстро шепнул Маугли змеиное слово. Он слышал шорох и шипение вокруг в кучах щебня и для верности еще раз повторил змеиное слово. «Слышим! Уберите, клубуки. сказала несколько тихих голосов. Все развалины в Индии рано или поздно становятся обиталищем змей, и ветхая беседка кишела кобрами. «Маленький брат, иначе ты раздавишь нас!» Маугли стоял спокойно, глядя в отверстие ажурной резьбы и прислушиваясь к шуму драки вокруг черной пантеры, к воплям, бормотанию и шлепкам, и к густому хриплому кашлю Багиры, которая рвалась и металась взад и вперед, задыхаясь под кучей навалившихся на нее обезьян. Впервые... Со дня своего рождения Багира дралась не на жизнь, а на смерть.